Большой обоз, пришедший с юга, на Ильмине разделился. Разошлись по своим местам люди из Будгаша, обоих варяжских городцов, из Словенска на речке Прости. Поэтому новость о том, что с обозом едут нарочитые мужи из Киева, имеющие дело до Олега, предславого сына, Олегова внука, разлетелась по берегам «Ильминозера быстрее птицы». Старая чать городцов и селений взволновалась. Гордость мешала им явиться к Ульву без приглашения, но сильнее было желание узнать, с чем приехали киевляне и что будет дальше. Зато без раздумий явился хозяин городца, Варяжска, Ветурлиди Ярл. Он был младшим братом. Ульва Конунга. И Варяжск перешел в их владение не так давно, лет 10 назад. До этого там сидел Сигфус Конунг, которого в славянской округе звали Синеусом. Сигфус был из людей Отда, который оставил его здесь, отправляясь на юг, и потому пользовался большим влиянием, таким, что однажды попытался занять более выгодное место — Волховец. Но боги были не на его стороне, и старый Сигфус сложил голову вместе с дружиной, а в Варяжске водворился Ветурлиди, сын Хакона. Отдув в Киеве тогда было не до этой свары, других забот хватало, и он подтвердил мирный договор с тородовыми наследниками, оставив за ними главенство в Приельменье. Признавал его и гуннер Ярл, сидевший в третьем варяжском городце, Ерилине. Когда обоз, в него входили и ладожские купцы, которым предстояло ехать дальше вниз по Волхову, дополз до Волховца, здесь все было готово к приему. Даже баню затопили, едва заметив вереницу саней на льду вдалеке. Никто не набрасывается на гостей с расспросами на пороге, поэтому Ульф и его жена лишь приветствовали приехавших. И сразу челядь отвела коней в конюшни, людей в баню и гостевые избы, а товары перенесли в клети. Явились гости и в избу Олега. Выйдя к воротам посмотреть на приезжих, он сразу увидел несколько хорошо знакомых лиц. Кто-то помахал ему с лошади. Еще кто-то от саней. «Еримка!» — Олег устремился к всаднику. «И ты здесь, Остряга! Ох, Длуга! Да неужто ты?» У него сильно забилось сердце. Появление этих людей никак не могло быть случайным. И подтверждало дошедшие слухи. «Идем ко мне!» — позвал он. «Много ваших здесь!» «Мало? Малоня!» — он огляделся, выискивая жену. «Смотри, кто здесь! Это родня моя киевская. Мы их к себе возьмем!» «Ну ты здоровый вырос!» — невольно охнул Ерим. Щуплый молодец с хрящеватым носом, от изумления забыв даже поздороваться. Он запомнил Олега обычным подростком. «Лишь чуть выше его». А теперь перед ним стоял великан с широкими плечами и темной бородкой, обрамлявший подбородок, но оставлявший пустое место под нижней губой, точно как у его отца, предслава Святополковича. Разумеется, за шесть лет бывший отрок должен был сильно измениться. Но такого волота киевляне увидеть не ожидали. Ерим, старший Олега на год, Рядом с ним казался мальчишкой. Вскоре гости уже топали по перед дверью, а челядь обметала венечками снег с их одежды и обуви. Мальфрида ждала в избе, прижав руки к груди. Впервые ей предстояло увидеть кого-то из родичи мужа, людей, с которыми ей суждено прожить всю дальнейшую жизнь. Она едва сообразила послать слуг топить собственную баню, и собирать на стол. Хорошо, что она приготовилась к прибытию гостей заранее. И вскоре Олег, довольный, оживленный и улыбающийся, уже знакомил ее с прибывшими, которым она как хозяйка по очереди подавала приветственный рог. Здравствуй, князюшка! На приветствовали Олега сводные братья, подмигивая. Они не стали говорить о главном с порога, но и не пытались сохранить тайну которая тайной уже не была. «А ты молодец! Княгиня обзавелся! Да какой красавицей!» — одобрил чистонек, глядя на разрумянившуюся Мальфред. К приезду гостей она оделась в светло-зеленое верхнее платье и снизу полосами огненного шелка. Между позолоченными застежками из серебра висели два ряда бус, стеклянных, тоже зеленых и серебряных, тонкой работы злато-кузнецов. На голове ее красовалось белое шелковое покрывало, вышитое золотом. Молодая хозяйка едва находила слова для гостей. Помогала только выучка, а сердце билось, едва не выскакивая от волнения. Ей были приятны и похвалы незнакомой родни мужа, и то, что ее уже называли княгиней. Пусть всего лишь дома, почти в шутку, но эта шутка означала, что впереди именно то будущее, которое предвидел ее отец, отдавая дочь за Лега Маравлянина. Для всех новость была объявлена вечером на Перу. Городец и посад перед ним были застроены обычными для славянских земель избами, но для дружины и приема гостей Еще торет, Конунг, выстроил грид, помещение длиной в полсотни шагов, с тремя очагами посередине и помостами вдоль стен, к которым приставлялись столы на козлах. Точно такие же воинские палаты, рассчитанные человек на 40-50, стояли по всем викам Варяжского моря, в Бьорка, в Ютландской Хейтабе и даже. В Кенугарде у Отда Хельги. На широких помостах хирдманы днем сидели, а ночью спали. В ларях под ними хранили свои пожитки. Оружие каждый вешал над своим личным местом, сообразно положению в дружине. На стенах висели звериные шкуры, знаменуя успехи хозяев на охоте и заодно уберегая сидевших от сквозняков. Между ними красовались старые изрубленные щиты с помятыми умбонами, оставленные на память о победоносных битвах. Длинные копья скрещивались над головой хозяина, придавая ему сходство с самим Одином, который двершали две большие собаки, лежащие у ног. Ульф Конунг занимал почетное сиденье у длинной стены. Вокруг него расположился его брат, Ветурлиди с сыновьями. Напротив, на втором почетном месте, сидел Олег в окружении киевской родни. В один день все изменилось. Из заложника он превратился в ровню хозяина конунга, столь же полноправного правителя державы. К тому же куда более пространной и могущественной. Любому гостю этого дома сразу стало бы ясно, что хозяин является владыкой торгового пути, соединяющего весьма отдаленные земли. Тех, кто всю жизнь носил только полотно, сотканное руками своих женщин, и ел из глиняной посуды, вылепленной их же руками, убранство Грида поражало и казалось принадлежностью скорее того света, чем этого. По здешней посуде так сразу и не скажешь, что она из глины, большие и малые блюда. Кувшины и чаши были покрыты разноцветной глазурью и пестрели ярче цветов на лугу — сине-зеленый, желтый, белый красками. Многие были расписаны цветными птицами, быками, рыбами, чудными крылатыми чудовищами, растениями и узорами. На столах перед хозяином, его родичами и почетными гостями сверкали кубки из серебра, узорные, с драгоценными камнями, да и сами хозяева и гости в нарядных одеждах напоминали ярких птиц. Едва ли не на каждом был кафтан из шерсти, крашенный в яркие цвета, с отделкой из греческого или хвалынского самита, с узорами в виде кругов, крестов, парных птиц или зверей, смотрящих друг на друга. В этом доме будто бы жил целый мир, полный чудес и сокровищ далеких стран, о каких жителей обычных весей даже не подозревали. В просторном помещении, отапливаемом открытыми очагами, было прохладно, пока не надышали, и гости сидели в шубах и кафтанах на меху, куньем, лисьем, а сам уль — собольем, привезенным по Волжскому пути. Киевляне, конечно, такую роскошь видели у себя дома, однако богатство хозяина и на них произвело впечатление. Сам Ульф Конунг выглядел не слишком внушительно. Невысокий ростом, хотя жилистый и сильный, с рыжеватыми волосами и почти рыжей бородой. Он бы потерялся рядом с младшим братом Ветурлиди, крупным, полным, с буйными весомно-русыми волосами и длинной бородой, если бы не сидел выше всех. Его неприметная внешность была обманчива. Это был человек умный, предусмотрительный, упорный, умеющий во всех случаях защитить свою выгоду. Иной на этом бойком, прибыльном, но и опасном месте и не усидел бы, не сумел бы удержать в руках нити, что опутывали десятки славянских и чудских поселений до самого Белоозера. «Послали нас люди киевские», — начал Чистанек, после того, как хозяин поднял кубок за богов и за здоровье прибывших. «Объявить тебе, князь Ульф, что умер князь наш, Олег Вещий!» Весьма печальная новость. Ульф, уже знавший о важном событии, почтительно наклонил голову. Это был достойный человек, мудрый и могучий правитель, прославленный воин. А главное, велика была его удача. Мы выпьем сейчас за то, чтобы в палатах Одина он получил достойное место, а еще за то, чтобы потомки унаследовали удачу этого человека. Рабы, в основном чудины, побежали вдоль столов, чтобы вновь наполнить кубки гостей. К самым почетным подошли с кувшинами Самафру Сванхейт, ее дочь и племянницы. Все посмотрели на Олега-младшего, единственного наследника Отда Хельги. Судя по его виду, он не должен был обмануть ожиданий и посрамить деда. Благодаря высокому росту и могучему сложению, тяжеловатым, хотя и вполне правильным чертам продолговатого лица, с высоким прямоугольным лбом, говорившим об уме и твердом нраве, он казался старше своих двадцати лет. Внутренняя тревога придавала ему мрачноватый вид. Глядя на этого человека, никто не посчитал бы его слишком молодым для княжьей шапки. Для пира Мальфрид выдала ему совсем новый кафтан на меху, который шила еще с лета, зеленой фриской шерсти, отделаны на плечах, груди и подоле широкими в две ладони полосами светло-зеленого шелка с коричневым узором. А поверх него на груди были нашиты узкие поперечные полоски ярко-красной шелковой тесьмы с тонким тканым узором. Это был хазарский обычай, как и сами кафтаны. Однако в последнее время такие носили многие из числа руси, и в гардах, и в северных странах. поясом Олег был узким кожаным ремнем с позолоченными хазарскими бляшками, которым его перед отъездом из Киева в присутствии всех нарочитых мужей наградил дед, тем самым объявляя внука своим прямым и первым наследником. Благодаря этому поясу киевские бояре Полянин, Честанек, Варяг Стемир и полухазарин Себенек приехали к Олегу через половину земель, обитаемых людьми славянских языков. Майфрид с большим посеребленным рогом в руках подошла и встала возле мужа, то ли готовая услужить ему, то ли показывая, что у него есть все права взрослого женатого мужчины. «И порешили...» Нарочитые мужикиевские, киевские и вся лучшая чать. Назвать новым князем нашим, Олега, Олегова внука, Предславого сына, — продолжал чистонек. Такова была воля покойного князя нашего. Рад это слышать. Вслед за всеми Ульф Конунг устремил взгляд на зятя. Не сомневаюсь, Полянская земля не пожалеет об этом. Но чтобы все было по закону, мы должны услышать от тебя, Хельги, рассказ о твоем роде и предках». Олег поднялся, держа в руках рог. Мальфред торопливо пододвинулась и долила ему пиво, которое предстояло выпить за предков. «Род моего отца идет из Великой Моравии», начал Олег. «Пять поколений назад первым ее князем стал мой мир, повелитель Маравов, Чехов, Лужичан, Нейтран, Вислин и иных племен. После него правил племянник его, Ростислав, а тот передал власть своему племяннику, Святоплуку. У Святоплука, моего деда по отцу, было трое сыновей, между которыми разделил он свою землю. Мой отец, князь Предслав. Был из троих младших. Он построил город во имя свое, Преслав. Когда же пришли на землю ту бесчисленные орды угров, в битвах с ними пали двое братьев моего отца, а сам он еще отрок, с матерью своей княгиней, Светожизной, бежал в русскую землю, в Киев, и принят был дедом моим, Олегом Вещем, с любовью. Там отдал князь Олег ему в жены, дочь свою. От супружества сего я и родился. Сыновья деда ушли к богам раньше его самого, и другого мужского потомства у него не осталось. Хотя ты происходишь от князя Олега по женской ветви, однако род твоего отца королевский, поэтому, я думаю, никто не станет оспаривать твои права. Учтиво кивнув, Будто вот узнал все это впервые, произнес Ульф Конунг. Киевляне тоже закивали. Долгие войны с хазарами, деревлянами, а также владычество находников Аскольда и Дира уничтожили род потомков Кия. В отличие от иных племен, в которых князь являлся прямым потомком пращура-основателя по старшей ветви рода, поляне за многие годы привыкли что ими правит пришлый князь воевода. От него не требовалось кровной связи с первопредком, а через него — с богами. Достаточно, если он положенным порядком приносит жертвы и обладает достаточной силой и удачей, чтобы защитить свои земли от посягательств соседей. В этот вечер еще говорили о многих важных вещах. Привезенный киевлянами и гусляр, пел дружинные сказания о походах и победах князя Олега. Бояре вспоминали, как ходили на царьград, и что оттуда привезли, похлопывая для наглядности по шелку своих кафтанов. Люди Ульва, связанные с торговыми делами, горячо обсуждали, что теперь будет с договором, который Олег Вещий 16 лет назад заключил с греками. Можно ли надеяться, что условия для нового князя будут не хуже, не придется ли собирать войско для нового похода? Не посчитают ли в царь гради, что со смертью одного из участников действие договора прекращается?